Глава 13. «Я задержусь», — ответил Марк в трубку, пока я входила в квартиру и запирала за собой дверь. «Что-то случилось?» — вспомнила я слова мистера Эбердина и надеялась, что жених всё же поделится, но он лишь вяло фыркнул. «Просто навалилось много работы, не жди меня сегодня. Похоже, сегодня ничего хорошего вообще можно было не ждать. Я влезла в домашнюю одежду и заварила кофе, и только это помогло мне почувствовать себя чуточку лучше». Кофеин и уют родных стен – верное лекарство, если мир решил тебя сломить. Работа над новыми моделями НюАЖ всегда помогала отвлечься от жизненных неурядиц. Поэтому я забралась с ногами на диван в гостиной и положила на колени альбом уже наполовину, исписанный набросками. Сентябрь подмораживал, но меня грело тепло квартиры, где никто не осуждал меня за подозрения. Или за то, кто я есть. Если где-то и было моё место в этом мире, то в этой квартире с карандашом в руках – Мир моды шёл в ногу с современностью, но не я. Многие дизайнеры давно перешли на планшеты, где создавали шедевры парой движением пальцев, где можно было стереть эскиз нажатием одной кнопки. Но мне все эти современные технологии казались бездушными, и я предпочитала работать по старинке, с бумагой и карандашом. Джонатан постепенно захватывал всё, что мне было дорого. Родной дом, родителей, даже жениха, а ещё мысли — «Неужели я настолько мелочна, что готова позволить ревности испортить свои отношения с семьёй? Меня спасло сообщение от Оливии, от которого я перестала чувствовать себя такой одинокой. Лови фотки с вечеринки, здесь все, надеюсь, твоей матери они понравятся, потому что часть гонорара я уже спустила на новые туфли от Джимми Чу. Целую. Только Лиф могла вернуть мне улыбку всего тремя предложениями. Или купить туфли непосредством и не чувствовать угрызений совести. Мне бы такой оптимизм очень пригодился». Я с радостью оторвалась от мыслей о Джонатане и альбома, села за круглый столик у окна и открыла папку с фотографиями. Оливия знала своё дело, впрочем, как и любой сотрудник НюАЖ. Первым условием, чтобы переманить её из би была покупка лучшей аппаратуры. Лифт ткнула пальцем чуть ли не в самый дорогой агрегат на витрине онлайн-магазина фототехники, словно проверяла, на что я готова пойти, чтобы она работала на меня. Проверку я прошла с блеском, потому что решила заполучить Оливию Грин любой ценой. Но отличным фотографа делает вовсе недорогая камера. Мало просто смотреть в видоискатель, чтобы сделать потрясающий снимок. Нужно видеть мир так, как не видят его другие. Оливия, как никто другой, видела этот мир по-своему. Он никогда не был для неё серым или блеклым, как для большинства из нас. Жизнелюбие, пылкость, своенравие – всё это передавалось и фотографиям Оливии Грин. Благодаря её таланту баннеры с нашей рекламой заиграли по-новому. Каталоги с моделями, которые мы рассылали всем подписанным на НюАЖ клиенткам, стали пользоваться бешеной популярностью. А за фотографии показов, в которых мы участвовали, готовы были биться все модные журналы не только Балтимора, но и за его пределами. Просматривая кадр за кадром со вчерашней вечеринки, я в который раз порадовалась своему выбору. Оливия – находка среди фотографов. И среди подруг. Мама и её приятельница останутся довольны. На фотографиях все они выглядели по-королевски, хотя некоторые явно переборщили с макияжем, украшениями или косметическими процедурами. Вчера я еле сдержала смешок, увидев, как натянулся лоб жены мэра, когда она попыталась рассмеяться шутке моего отца. Или как и леповато выглядела французская жена Брэндона Макинтоша в блестящем разноцветном платье, хотя приехала в Балтимор из самой столицы моды. Но объектив отфильтровал все несовершенства. Тут мне на глаза попался случайный снимок меня и Ричарда, как мы стоим плечом к плечу и переговариваемся, пока папа вещает свою длинную речь. Никогда не любила позировать, да и на фотографиях получалась зажатой и невыразительной. Но здесь сама от себя пришла в восторг. Неужели мои глаза всегда так сияют? Или только рядом с Ричардом? Потому что с ним я не чувствую себя зажатой и невыразительной. С ним так легко, свободно и надёжно». Не нужно притворяться, как с любым из всех остальных на этой коллекции снимков. О чём только не задумаешься в расстроенных чувствах. Через месяц я выхожу замуж, а думаю о другом мужчине, пусть и совершенно не в том смысле. Я быстро пролистала снимки дальше, будто кто-то мог разоблачить мои мысли. После нас с Ричардом потянулась длинная цепочка случайных и оттого естественных улыбок, а также постановочных и неживых поз». Я задержалась на Марке и Джонатане, которые примило разговаривали, плотно стоя друг к другу. Марк по привычке со стаканом виски, Джонатан поправляет пиджак. Казалось, все вокруг без ума от моего брата. Кроме меня. Я хотела уже перелистнуть снимок, как в дверь постучали. Бросив взгляд на часы на нижней панели, я удивилась. Уже десять вечера в столь поздний час могли заявиться только Марк или Оливия. Но жених пропадал на работе и просил не ждать. А Оливия никогда не приходит без повода. «Может, повод появился?» На всякий случай я заглянула в глазок, хотя вряд ли бы грабитель или маньяк стал стучать. Я немного смутилась гостью и открыла. «Джонатан? Что ты здесь делаешь?» Я запахнула домашний кардиган, от брата повеяло уличным холодом. Но сам он тепло произнёс. «Прости, что так поздно беспокою тебя, Сара, но я хотел поговорить. Можно?» Он заглянул в гостиную, проверяя, одна ли я, так что я посчитала нужным успокоить его». «Марк, на работе, проходи». Брат вошёл с видом нарушителя спокойствия и осмотрел моё жилище. «У тебя очень уютно». «Не родительские пенаты, но мне нравится». «Не обижайся, но ты далековато упала от яблони». Он попытался улыбнуться. «Ты могла бы жить в хоромах и нигде не работать, но тебе словно чужда сама идея богатства». Его, правда, меня не обидела. Обидела скорее то, что Джонатан вообще заговорил о богатствах моей семьи, хотя пока не заслужил права претендовать на них». «По моему мнению». «Деньги переоценивают», — ответила я, сложив руки на груди. «Мне хотелось отгородиться, очертить границу между нами, хотя 15 лет назад между нами с братом вообще не было границ. Всё самое важное не купишь, к тому же богатство, о которых ты говоришь, заработал отец и не я, так что у меня нет на них прав». «Но ты их дочь? А он их сын, так что ли?» Пытался ли Джонатан так намекнуть, что имеет полное право на наследство, вступить во владение счётом, который должен был получить ещё семь лет назад. Мы замерли посреди прихожей, а между нами пролегли 15 лет разлуки, что не проходит бесследно. Я поёжилась, хотя в квартире было больше 20 градусов, а мои плечи согревал кардиган. Джонатан тоже почувствовал смущение, взъерошил аккуратно уложенные волосы ладонью и заметил раскрытый ноутбук. «Смотришь фотографии с вечеринки?» Обрадовался он, что хоть чем-то сможет заполнить тишину. «Проложить мостик через эту пропасть между нами». «Да, Оливия скинула только что». Джонатан долго всматривался в снимок, на котором камера поймала его вместе с Марком. «Твоя подруга мне понравилась. Очень милая». Посерьёзнял он, разглядывая себя на фотографии. Потом словно опомнился, что здесь не один, и вымученно улыбнулся. «Прости, просто непривычно пока видеть себя в таком амплуа». Кивнул он на экран, имея в виду смокинг, свет софитов и рубашку Барбери, что мама успела купить ему между делом. «Зачем ты пришёл?» Спросила я, и тут же, испугавшись, что вопрос прозвучал слишком резко, поспешила добавить. «Мы ведь только что виделись. Хотел поговорить с тобой. По-моему, мы вполне наговорились за ужином. Неясно, дали понять, что я сую свой нос слишком глубоко в чужую жизнь и нарушаю все моральные устои, так что проходить через всё это снова не было никакого желания. Обида, пусть в каком-то смысле и детская, всё ещё сидела внутри. Но усугублять наши так непростые отношения не хотелось. «Он мой брат, мы должны найти точки соприкосновения». Поэтому я предложила ему присесть на диван. От чая, кофе или чего покрепче Джонатан отказался, а я бы налила себе вина по случаю, чтобы хоть чем-то занять руки и расслабить мозг. «Я тебе не нравлюсь», — сходу заявил Джонатан, но в голосе не слышалось обвинения. При виде того, как знакомые черты лица сложились в страдательную гримасу, мне стало стыдно. «Неправда?» «Правда, Сара, я тебя понимаю». Он опустил глаза, как провинившийся мальчик. «Я внезапно возник в твоей жизни, и всё резко поменялось. Переезд, работа в компании отца, эта вечеринка... Я не хотел и не думал, что всё произойдёт так быстро. Я не вполне готов исполнять возложенную роль наследника Лодердейлов». Он невесело хмыкнул. «От меня многого ждут, а я не хочу разочаровать родителей. Это была их инициатива, поверь, а я просто не смог отказать. Ты не должен ничего мне объяснять». Как можно мягче сказала я, чувствуя, как всё внутри оттаивает. Была ли я несправедлива к родному брату? Хотела бы я, чтобы Джонатан так холодно встретил меня, окажись я на его месте, если бы мне пришлось пережить всё то, что пережил он за эти 15 лет. Ты их сын, мой брат. Ты имеешь право на то, чтобы жить в нашем доме, работать в Лодердейл Корп и распоряжаться семейными деньгами. Так ты не злишься на меня? «Нет, Джонатан, я просто всё ещё прихожу в себя, для меня это всё так... необычно, безумно». Мы улыбнулись друг другу. «Что-то вроде того. Но я думала только о себе и даже не задумывалась, как сложно тебе вернуться в этот мир, Лодердейлов». Он смущённо засмеялся и снова взъерошил волосы, привычка которой он обзавёлся за то время, пока мы были в разлуке. Не помню, чтобы в детстве он так делал. «Но люди меняются, как и их привычки». «Да», — протянул он, — Этот мир сильно отличается от того, к которому я привык. Я сам говорил папе притормозить и чуть сжиться с мыслью, что мы все снова вместе. Но он настаивает, хочет поскорее ввести меня в дело и в вашу жизнь. И потому мне очень важно, чтобы и ты была на моей стороне. Чтобы ты поддержала меня и не боялась, что я претендую на что-то, кроме вашей любви. От его слов под ребрами защемило. Так гладко врать способны лишь самые отъявленные монстры, Но Джонатан не походил на одного из них. Он был добрым, совестливым и трогательным. В детстве я оберегала его, как хорошая старшая сестра. Так почему же сейчас его должны беречь от меня? Вот, Джонатан забрался в карман своих простых, наверняка приехавших в коробке из Фортуэрта джинсов, и достал сложенную пополам фотографию. «Ты хотела увидеть моих приемных родителей. Это Сидни и Клиффорд». С фотографией на меня смотрели два немолодых, но обаятельных человека. Женщина-блондинка, немногим старше моей матери, с воздушной чёлкой и каре. Она выглядела ухоженной и простой, без броского макияжа и надменности, в чём на мою мать была совсем не похожа. Простая одежда и простое обручальное кольцо на руке, которое она обнимала своего супруга. Тот казался старше, выдавала возраст его побелевшая голова и бородка, да веточки морщин по всему лицу. Кто-то сфотографировал их на фоне такого же простого кирпичного дома с бордовой крышей. Пусть снимок и вышел постановочным, но они выглядели счастливыми. А счастье сложно подстроить, как бы ты ни старался и какую бы позу ни принимал. В сравнении с Сидни и Клиффордом Дэвинами, снимки моих родителей походили на постановочные афиши какому-нибудь шоу богатые и красивые. «Я их сфотографировал», — пояснил Джонатан, — «поэтому не попал в кадр». Но эту фотку я люблю больше остальных, потому что она идеально передаёт то, какими они были. Похоже, они были чудесными людьми. Мне захотелось сказать что-то приятное. «Да, были», — подтвердил брат, убирая снимок назад в карман. «И навсегда останутся для меня теми, кто заботился обо мне. Я счастливчик, раз у меня не одна, а целых две любящих семьи». Это откровение растопило последнюю ледышку в моём сердце, и я поняла, как же ошибалась. «Когда я стал посещать сеансы психотерапевта и вспоминать прошлое здесь, в Балтиморе», продолжал откровенничать Джонатан, «я думал, что схожу с ума. Воспоминания оказались чужими, пока я не вспомнил всё. Тебе пришлось нелегко, я очень тебе сочувствую». «Спасибо, было и правда несладко Узнать, что ты вовсе не тот, кем был 15 долгих лет...» Он присвистнул. «Та ещё лажа». Такой Джонатан мне нравился больше того, что строил матери глазки и задобривал прекрасными манерами. Простой Джонатан. Тот, кого воспитала та счастливая пара со снимка. Найти вас было несложно, в интернете полно статей про Лодердейлов. Я прокручивал одну за другой и не мог налюбоваться на фотографии отца, когда он заключал какую-нибудь важную сделку, которую освещали в прессе. Или на маму, которая, как оказалось, управляет крупнейшим благотворительным фондом в городе. «О тебе информации было меньше всего, но как же я возгордился своей старшей сестрой, когда нашёл несколько заметок о том, что у тебя собственный бизнес. Компания одежды ручной работы». Джонатан скорчил ошеломлённую гримасу. «Чёрт, это круто! Я ведь помню, как ты постоянно рисовала наряды и шила платье для кукол». Я засмеялась, потому что тоже помнила... Первое платье сложно назвать триумфом. Я вытянула первую попавшуюся ткань из шкафа, навырезала деталей, тогда ещё не зная о том, что такое раскройка и выточки. Получился нелепый балахон, но мне так понравился сам процесс, что на следующий день я вытянула ещё одну ткань и попросила Марию помочь. Она многое умела, но шитьё не входило в список её сильных сторон. Мы весело проводили время, пока мама не узнала о моей маленькой подпольной фабрике. Ох, и досталось нам, когда она увидела, из чего мы шьём. Той тканью оказались её любимые шторы, купленные в Милане. Миру угрожала Третья мировая война, если бы отец не примчался с работы по сигналу соса джонатона и не угомонил маму обещанием, что они в ближайшее же время полетят в Милан и купят ещё с десяток таких штор. Хорошо, хоть Марию не уволили. Мама в гневе способна выкинуть что угодно. Зато родители поняли, что у меня с мечтами о карьере модельера всё серьёзно». И на следующий же день отец отвёз меня в Таусон-таун-центр в отдел рукоделия и скупил половину материалов. На кружке модельеров в школе выстроил мое моё обучение не закончилось. Раз в неделю в наш дом в Хэмпдене приходила настоящая швея из Ливайса и учила меня снимать мерки, делать раскройку и строчить на машинке. Других девочек шить учили их мамы, но мою больше заботили заседания благотворительного фонда и деловые ланчи с подругами. хотя все их дела сводились к выбору новых платьев и обсуждению тех членов фонда, кто не пришёл. «Знала бы ты, как я боялся, когда летел в Балтимор и поднимался на ваше крыльцо», — сказал Джонатан, выдернув меня из воспоминаний. «У меня буквально поджилки тряслись, а потом ты никак не хотела мне верить, и я испугался, что никогда не обрету семью. Прости, я... Нет, ты не должна извиняться, я всё понимаю». Какой-то подозрительный тип заявляется к тебе домой и говорит, что он твой брат. Жуть!» Для пущего эффекта Джонатан вздрогнул. «Но если надо, я буду доказывать, что я тот, кто я есть, снова и снова. Поэтому я связался со своим психотерапевтом, пока летал домой с отцом, и попросил продолжить сеансы, но уже здесь. Ты хочешь узнать?» «Что случилось 15 лет назад?» «Да». Лицо брата стало хмурым. «Мне удалось вспомнить всё до этого момента». «Джордж, это мой мозгоправ, говорит, что всему виной травма. Она блокирует сознание и память, выстраивает барьер к неприятным воспоминаниям. Но я хочу проломить этот барьер». «Это очень смело?» – подбодрила я брата. «Если он и правда собирался восстановить память по крупицам, это всё меняло?» «Вовсе не смело. Просто я хочу разобраться и найти Марию». Я дёрнулась от того, что имя нашей няни прозвучало в стенах моей квартиры, Мне казалось, одна я, озабочена её судьбой. Но, похоже, во мне сгрудилась масса предубеждений, и все они были беспочвенны. Я услышал то, что ты сказала за ужином. Джонатан внимательно посмотрел на меня. Я согласен с тобой, даже если мама не хочет ворошить прошлое. Мне жаль Марию и её родителей, поэтому я продолжу работать над собой и своей памятью. Джордж посоветовал мне хорошего специалиста в Балтиморе. Они вместе учились и поддерживают связь. «Его зовут Грегори Эссекс. Завтра же я свяжусь с ним и назначу встречу. Я настроен серьёзно». «Джонатан, это много для меня значит», — искренне сказала я и коснулась его руки. В ответ на мой жест он накрыл мою ладонь своей. Мы снова становились братом и сестрой. «Всё это, то, что ты пришёл и поговорил со мной, и что продолжил копаться в прошлом, ты молодец? Надеюсь, это поможет. Это уже помогало». «Хотя бы тому, что мы снова выстраивали мостики друг к другу, по которым сможем пройти через пропасть». «Ладно, спасибо, что выслушала». Джонатан поднялся. «Не стану больше докучать тебе». «Ты не докучаешь? Может, всё-таки хочешь кофе? Поболтаем ещё немного». Ведь я привыкла болтать с маленьким братом, но была лишена возможности поболтать с его взрослой версией. «У нас будет ещё время. Мама ждёт. Не хочу её волновать». Я провела брата до двери. «Сара, не могла бы ты принести мне стакан воды?» – попросил Джонатан. От этих откровений в горле пересохло. «Конечно». Я скрылась в кухне и подставила стакан под струю воды, улыбаясь сама себе. Пару часов назад я выбежала прямо из-за стола, едва проглотив десерт, потому что вся моя семья ополчилась против меня. Встала на сторону брата. Но стоило нам поговорить на чистоту, и вот я сама на его стороне. Разговор по душам никогда ещё никому не вредил». А вот недосказанность не раз разрушала отношения. Мне ещё только предстоит заново узнать младшего брата, но первые шаги по проложенным мостам уже сделаны. С души свалился груз с весом в миллионы тонн. «В следующий раз я предложу тебе что-нибудь поприличнее стакана воды», шутливо пообещала я, протягивая Джонатану его заказ. «Чувствую, после подобных ужинов, что закатывает мама третий день подряд, мне придётся сесть на диету», – подхватил он. «Так что твоя вода будет очень кстати. Я рада, что ты пришёл». Улыбнулась я и открыла дверь. «Обещаю, что в следующий раз задержусь подольше. Извинись за меня перед мамой. В этом нет необходимости, она ведь отходчивая». Пожал плечами Джонатан и помахал на прощание, свернув за угол к лифтам. Вирджиния Лодердейл могла быть какой угодно, но только неотходчивой. «Пятнадцать лет назад ещё может быть, но с тех пор многое изменилось, как и она сама». Так что завтра мне придётся пройти семь кругов ада, чтобы вымолить её прощение за испорченный ужин. Я вернулась за компьютер в прекрасном расположении духа и собиралась досмотреть фотоленту, но нахмурилась. На экране завис кадр, как Джонатан позирует с Марком, два франта в безупречных костюмах и с безупречными улыбками. Помнится, я закончила на совсем другой фотографии. Наверное, Джонатан перелеснул пару снимков, пока я возилась на кухне. Примирившись с самой собой и братом, я досмотрела фотографии и увидела их в новом свете. Они казались мне ярче, радостнее, роднее. Может, не так важно, куда мы смотрим, а важно, что мы там хотим увидеть?»